Глава 45 ⁇ Деревянный меч. Несколько времени спустя Коренга сидел в своей тележке по одоле становища. Там, где речушка выбиралась из каменной осыпи, и прежде чем убежать в лес и окончательно затеряться в грязном беспорядке змеевого следа, разливалась небольшим озерцом, окруженным деревьями и густыми кустами. На тонких веточках там и сям уже вылезали из почек комочки серого пуха, но над ней еще лежал лед. Ну и здорова она, сигванка твоя! — смешно таращи глаза, рассказывала Тикира. Я лицо взялась умывать, и то уши чуть от холода не отвалились, а она себе разделась и плавать. Коренга должным образом поахал и повосхищался вместе с козой. Но на самом деле Нарлакская девчонка, молившаяся священному огню, просто боялась холода и слишком любила тепло. Что касается Коренги, он не видел ничего особенного в том, чтобы купаться, разгоняя плавающие льдинки. Прослышав об уединенном озерке, он отправился туда вместе с Тороном. Он хорошо понимал иорию, не упустившую случая вымыться. Он сам после встречи со змеем постоянно ощущал тонкий песок и на коже, и в волосах, и даже во рту. Доброе дело будет влезть в воду и хорошенько оттереть себя пучком жесткой прошлогодней травы. Вот бы рубаху еще удалось как следует выстирать, но об этом пока оставалось только мечтать. Коренга выбрал местечко по суше, такое, чтобы как можно меньше испачкаться, вылезая обратно наверх, расстелил коврик и выбрался из тележки. Наконец-то он мог волю понежиться, валяясь на животе. «Ты прости нерадивого, что приникаю к тебе, как неприличествует стыдливому сыну», мысленно обратился он к матери земле. «Тебе про меня все ведомо». «Действительно, подобным образом лежать на земле не позволил бы себе при обычных обстоятельствах ни один венский мужчина. Другое дело в бою, либо на охоте, либо в немочи». Когда поясницу начала отпускать привычная болезненная тяжесть, Коренга приподнялся и несколько раз ловко перекувырнулся через голову, благодаря землю, заоданную ему талику силы, и возвращая ей все, чем мог поделиться. Потом стащил себе одежду и, оперевшись спиной о тележку, сплел бессильные ноги, почти так, как другие люди сплетают на груди руки, если не знают, куда их деть. В этом положении Коренга мог ходить, упираясь в землю ладонями, и даже подпрыгивать, хотя, конечно, невысоко. То и другое доставляло ему необычайное удовольствие, правда, он редко его себе позволял с тех пор, как уехал из дому. дом то он за милую душу сновал по избе и двору, отчего ладони у него всегда были жесткие, неподверженные подверженные мозолям и не боявшиеся занос. В чужих людях не то. Станут насмехаться, пальцами тыкать или, наоборот, жалеть, печалиться, бросаться на помощь, грустно головами качать. Коренга даже не знал, что раздражало его больше. Здесь, у этого озерка, за ним мало кто мог подсмотреть. За водой из стана сюда не ходили, далековато. А охотников до купания среди спавшихся от змея было немного. Может, одна и ория и нашлась? Да теория. Переставляя ладони, Коренга прошелся по бережку, туда и сюда, осмотрел со всех сторон свою тележку и, не найдя на ней повреждений, требующих немедленной починки, направился к краю воды. Это был восточный берег озерка. Дыхание морских ветров почти все время гнало к нему, пусть маленькие, но волны, поэтому берег падал в воду обрывчиком, высотой в локоть, местами висевшим на переплетении подмытых сосновых корней. Волны были слабенькие, так что деревьям не грозило падение. Озеро было даже красиво, зеленоватая чаша, отражавшая небо и лес. Коренга заглянул в прозрачную воду и увидел славное песчаное дно, совсем такое, как в чистых речках около дома. Летом здесь будут сновать ручейники, а по их затейливым домикам заскользят тени шустрых мальков. Он взялся за изогнутый в воздухе корень далекого родича прапрадеда Кокоры и перекинул тело вниз. Тикира не соврала. Вода оказалась вправду очень холодной, но все-таки льдом и смертью, как та, из которой коренгу вытаскивались сигваны, она не дышала. «Может, это от того, что здесь кругом суши и лес?» Перед глазами так и качнулся морской горизонт, дохнул ветер, выжимавший слезы из глаз. Бррр. Одно слово, где лес не растет. И как они всю жизнь там живут? А ведь теория, поди без этого ветра, скоро задыхаться начнет. Правду, что ли люди бают? Где родился, там и пригодился. Пока молодой Вен силился постичь эту вековую премудрость, в воду рядом с ним шумно болтыхнулся Тарон. Вот кому стылые волны были решительно нипочем. Коренга привычно вслушался в наследную память любимца, и перед ним пронеслось видение хрустальных озер, умывающих голубые подножия ледяных стен. Огромные летучие звери складывали крылья и падали в зоркую глубину, плескались, сныряли, а потом выбрасывали себя обратно в воздух одним движением обманчивых хрупких перепончатых крыл. Когда Тарон ударил плашмя по воде, ударил еще сильнее и резче, чем давича, когда помогал старику раздуть вчерашние угли, Крингас сперва даже решил, будто сын Симурана внял, наконец, голосу крови и надумал попытаться взлететь. Он ошибся. Тарон в самом деле почти целиком вырвался из воды, но только почти. Этот подскок был всего лишь неуклюжим подобием взлета. Тарон сразу рухнул обратно мало не утопив хозяина в тучи поднятых брызг и прибольно хлестнув его концом крыла крылопоуху. Когда же Коренга, вынырнув, выплюнул воду и уже раскрывал рот, чтобы накричать на пса за озорство, он увидел в пасти у Тарона стрелу. Длинную, тяжелую, сигванскую стрелу с наконечником чуть поменьше ножа и древком, надломленным сомкнувшимися зубами. Эта стрела была пущена для убийства. Обычная собака навряд ли успела бы перехватить ее даже на суше. В дальнейшем Коренга с ужасом и стыдом вспоминал, посетившую его греховную мысль об Беорье. Удивительно все же устроен ум человеческий. Вертя головой в поисках затаившегося стрелка, Коренга успел взвесить эту мысль и отмести ее прочь. Не потому, что благородная сигванка вряд ли стала бы искать утоление своей обиды, стреляя из-под тяжка, Просто она знала, на что был способен Тарон. А вот убийца не знал. Между тем неведомые враги, похоже, сообразили, что врасплох Корингу уже не возьмут, они вышли на берег, более не таясь. Молодой Вен почти не удивился, признав в них ерша с перекатом. «Все правильно. Он, дурак, уже начал помалу забывать об их существовании, а зря». «Можешь не держать в памяти зло, причиненное тебе людьми, но не стоит рассчитывать, будто у кого-то выветрится содеянное тобой». Каренган наказал Ершане, позволив похабно шутить над Деории, и тот, нестерпев, пришел расплатиться. Оба сигвана смеялись. Вольно им было смеяться, когда прежний обидчик плавал перед ними не то что без оружия, вообще без штанов». Йорш весело блестел зубами, словно услышал очень славную шутку. Разучившийся говорить перекат то ли всхлипывал, то ли икал. Щека у него дергалась пуще прежнего, зато глаза были, как уморожены рыбины, непонимающие и неподвижные. Тем не менее, именно он держал в руках лук. И руки, в отличие от щеки, не тряслись, и на тетиве лежала стрела. Ну что же, ребчик, отсмеявшись, проговорил Йорш, вылезай, поглядим, что в тебе такого особенного. Коренга не ответил, потому что нельзя разговаривать с тем, кто пришел тебя убивать. Если дошло до стрельбы из-за кустов, значит, для кого-то дело непременно кончится смертью, и тут уж словесные мостики перекидывать самое распоследнее дело. Барахтаясь в воде, Каренга вдруг увидел все происходившее, словно бы со стороны, и горькая обида стиснула сердце. Какие беседы с ученым Арантом! Какая ласка могущественного государя Кониса! Все это привиделось ему, причудилось, примечталось. Действительность же состояла из двух ублюдков, хохотавших на берегу, и он плавал перед ними точно яблоко в катке и ничего не мог сделать. Если бы он сидел в своей тележке, он бы нашел, чем ответить. Его пальцы прямо-таки ощутили узкий ремень, всегда лежавший наготове вдоль правой ноги. Вот только тележка была теперь далека и недостижима, точно луна в небе. Ёрши-перекат будут смеяться над ним, сколько захотят, а потом убьют. И его, и Тарона. Может, им для этого понадобится не одна стрела и даже не две, потому что еще одну стрелу Торон наверняка успеет поймать, а другой, если повезет, они с ним укроются под водой. Но какая-то по счету непременно попадет в цель. И не далее, как на завтра, еще один Кокорин потомок споткнется на бегу, попытается встать и обнаружит, что остался без ног. И мама заплачет и сквозь слезы скажет «Все зря». В это время Тарон вдруг повернулся, загребая лапами, и залаял. Так, словно звал кого-то на помощь, и этот кто-то был уже рядом. Корингане сразу отважился оторвать глаза от стрелы на луке у переката, поэтому Иорию, вышедшую на берег, он увидел самым последним. А увидев, для начала едва не закричал ей «Беги!». Но перекат сразу ослабил тетиву. Головка стрелы глянула в землю. Коренга даже подумал, что теперь все вполне могло закончиться миром. «Дочь Двадцатибородова — это вам не бродяга Вен, которого можно в лесном озере утопить. Это горе-горькое себе и всему своему роду накликать, где бы он ни находился, тот род». Если купеческие охранники не совсем уже беспросветные дурни, они постараются свести дело к шутке. Скажут «хотели попугать», «Уму-разуму поучить за невмерно длинный язык, да с уйдут. Не затеют же они убивать дочь старшего рода только за то, что не кстати вышла из леса. Или все же затеют». Коренга посмотрел на сигванку и понял, что ошибся в очередной раз. Больше не имело никакого значения, что там собирались или не собирались делать Йорж с дружком-перекатом. Значение имели только намерения Эории. Она шла рвать головы им обоим, и на этот счет двух мнений быть не могло. Она не оглядывалась ни вправо, ни влево. Кренга хорошо знал этот взгляд, полный смертельного сосредоточения. Почти как у Эвриха, когда тот обещал смешать с дерьмом злодея Кимната. С таким лицом человек не останавливается на полпути как не останавливается падающее дерево или грохочущая морская волна. Коренга не увидел приори оружия, кроме неразлучного боевого ножа, но и это тоже было неважно. Проходя мимо большого орехового куста, воительница выдернула нож и несколькими быстрыми взмахами срубила себе палку. Да не тощенькую гибкую талинку, которой когда-то воспользовался Коренга, а чуть изогнутую жерть толщиной в запястье и длиной побольше аршина. Надо было видеть, как она это проделала. Прямо на ходу. Почти не сбив шага, а шаг был. Коренга, сам лишенный возможности ходить, в людской походке кое-что понимал. Так как шла сейчас иория люди ходят на танец. Или на бой. «Эй, деваха!» — кликнул Ёрш. палку ты брось! Здесь две есть краши твоей». Эгория не ответила, и он со смехом добавил, кивнув на Коренгу. «Или ему несешь, неспособному!» У него наверняка было припасено еще много всяких гадостей и уязвлений, но и ведь этот запас судьба ему не судила. Коренга успел мимолетно удивиться, как это Ёрш, вроде опытный боец, не распознал надвигавшейся смерти. Между тем дочь Двадцатибородова сделала еще шаг, И Йорш с ругательством отскочил, палка Иории взвелась над головой. Между прочим, издав свист, какого не всякий раз добиваются в замахе от железного лезвия. Йорш потратил несколько мгновений, распутывая ремешок на ножных с мечом. Он не освободил его загодя, поскольку не предполагал, что меч придется пускать в ход. Или племя берега разучилось не только чтить кунсов старшего рода, но и вязать настоящие сигванские узлы изобретения предков? Пока он дергал непослушные концы ремешка, перекат вскинул лук. И стрела, пущенная в упор, лишь снесла с ореховой палки длинную полосу луба. Коренга снова начал дышать, а вторую стрелу перекат пустить уже не успел. Если бы удар Иори пришелся прямо в голову, Обозный охранник умер бы на месте. Но крепкая кибить лука чуть отклонила удар, так что палка всего лишь расплющила ему ухо и сломала ключицу. Перекат с дурным воплем выронил лук и припал на колено, словно собирался заново подать ей кольцо. А Иори уже разворачивалась навстречу Ершу, наконец-то сбросившему ножны с меча. Ее палка уходила в новый замах, чиркнув при этом перекату по роже, И свернув на сторону нос. Меч Ерша взметнулся навстречу. Два клинка, железные и деревянные, встретились в воздухе и скользнули один по-другому. И Кринга опять чуть не умер при мысли о руках Иории, ее пальцах, незащищенных ни крестовиной, ни боевыми рукавицами. Но ужас длился мгновение, потому что для воина нет лучшей защиты, чем его мастерство. Ерш ходил с купеческими обозами а Иория на боевой касатке. И уж верно, сквереп чугушек, без устали натаскивал дочку, чтобы не стыдно было перед людьми. Над озером прокатился еще один мужской вопль. Меч Ерша улетел в воду, а сам он, стоя на четвереньках, прижимал к животу в дребезги разбитую кисть. Иория крутанулась. Деревянный меч вколотил в землю голову переката, зачем-то тянувшегося к своему луку. Йорш у нее за спиной перестал орать и вскочил на ноги. В его здоровой руке блеснул нож, но у Иории на затылке были глаза. Не поворачиваясь, она прянула навстречу и вниз, проходя сквозь удар и выставляя конец палки, служившей рукоятью. Он пришелся Ершу то ли в живот, то ли еще чуть пониже. На сей раз Йорш даже не закричал, скорчился у Иори под ногами. Начал грызть сосновые иголки и невкусную сухую траву. Коренга выехал на берег на спине у Тарона, пряча за его крыльями свою жалкую наготу. Эория молча стояла над поверженными и не глядела в его сторону, пока он ладонями сгонял с себя воду и торопливо влезал обратно в одежду.